Глава одиннадцатая. Граф. Измененный ушли, одарив проблемами на длительное время. Как с полученным ворохом задач справиться без посторонней помощи, представление имел смутное. Но, если честно, неожиданный поворот судьбы меня обрадовал. В том смысле, что в ближайшее время скучно точно не будет. Хотя раньше за собой жажду приключений с возможным смертельным исходом не замечал. Максимум, на что был способен, это переспать с какой-нибудь мстительной кралей и затем бросить ее. — Хорошо, начнем вертеться, а там посмотрим. Если что, соберу вещички и смоюсь подальше. Замок, конечно, потеряю, но лучше жить безземельным дворянином, чем стать частью интерьера в фамильном склепе. — Чего хотели эти исчадия, ваша милость, спорога? задал вопрос десятник Фиш. За его спиной маячили все выжившие в бою дружинники. Даже староста и не оправившийся от ран лекарь приперлись. — Так... — Это что за столпотворение вы тут устроили? Заняться больше нечем. Почему бросили охранять строителей? А ну, как нападут на людей? — Не нападут, — послышался уверенный голос одного из солдат. — Я тебе дам, не нападут, — прикрикнул я наговорившего. — Марш на пост! Видя, что никто не стремится, стремглав исполнять приказ, разозлился не на шутку. — Кажется, кое-кто не до конца понимает, чем грозит ослушание. Десятник фиш! — Так тут я, Ваша милость... — Вы, как непосредственный начальник по прибытии в замок, понесете наказание наравне с провинившимися, — сказал и так посмотрел на старого служаку, что тот мгновенно подобрался и разогнал пришедших пинками, исключая ворчащего мага, но и того не постеснялся выгнать. Когда с этим было покончено, развернулся и, преданно поедая глазами, чего это он, отрапортовал. — Ваше приказание выполнено, разрешите идти. — Стой, садись, — смилостивился я. Пару минут я внимательно рассматривал ветерана, пытаясь решить для себя, стоит ли поведать о достигнутых соглашениях. Все рассказывать в любом случае не собирался, но мнение Фиша могло оказаться ценным. К тому же кому-то доверять все равно придется, и Десятник, пожалуй, единственная кандидатура. Не Незуримым же консультироваться. Парень он хороший даже друг детства, но ему расскажи, завтра все узнают, причем проболтается он случайно, а потом искренне начнет сожалеть. Может посоветоваться с дедом... Только старшему Ласкану нужно преподнести все в таком свете, словно иного выбора не было. Пока он самый главный в песочнице заключать какие-либо договоры без согласования, я не имею права, но, тем не менее, заключил. Да, и опять возвращаемся к десятнику, который поможет выстроить линию поведения со старым бароном. Эх, вроде и подданных несколько сотен, а посекретничать-то и не с кем. Неизвестно с чего, но я разволновался. Да так, что на короткое время позабыл местную речь, отчего еще больше потерялся. Чтобы скрыть эмоции и успокоиться, налил себе десятнику остатки остывшего терка. Фиш, видя, как будущий полновластный барон самолично его обслуживает, тоже задергался. «Все тебе рассказать не могу. И не буду», — начал я, когда прошел мандраж. «Скажу, дела наши обстоят хреново. Пришлось заключить военный союз с племенем рысей». — Это как же так? — не выдержал Десятник. — Да чтоб с мутантами, отродясь, такого не происходило! Другой реакции от ветерана я и не ждал. Он в любом случае выполнит приказы, воспитание не позволило бы поступить иначе. Однако обыкновенный исполнитель мне не нужен. Нужен человек, понимающий, именно понимающий, жизненную необходимость точного исполнения моих распоряжений. — Понимаешь, Десятник, мне трудно было подобрать нужные слова, поэтому медлил. То, что поведал вождь Рысей, вызывает помимо беспокойства еще и страх за наше будущее. И я поведал ему об опасности, исходящей от мутантов в случае уничтожения Рысей. Учитывая это, придется оказать союзникам посильную помощь, завершил я проникновенную речь. Не понимаю, чем мы можем помочь. Во всей дружине и двух десятков не осталось. Из них половина старики, вроде меня, посетовал Фиш. «Так это даже хорошо! Есть кому пополнение обучать!» «Какое пополнение?» — Мысли набрать в скором времени сотню новобранцев. «Так что быть тебе полусотником со всеми прилагающимися к должности привилегиями!» — подсластил я пилюлю, можно сказать, сунул взятку. От такого поворота десятник потерял дар речи и задумался надолго. Я не торопил. Самому надо было подумать, а то как-то разговор строился больше на импровизации, а не на пошаговом планировании. Находить правильное решение почти мгновенно хорошее качество. Хочется верить, что этим качеством я обладаю в полной мере. В моем случае отступаться никак нельзя, потому как накопление ошибок на этапах подготовки к предстоящим событиям чревато, знаете ли. Простите, Ваша милость, это, конечно, не мое дело, но где вы собираетесь набрать столько рекрутов и чем будете платить? Очнулся от размышлений ветеран. — Верно, не твое, однако, отвечу так. — Сок молочных деревьев. — И много? — после тяжкого вздоха спросил Фиш. — Сколько потребуется? — О, Господи! Как бы не споткнуться о ту же кочку, что и дед ваш! — высказал опасений десятник. — Можно вообще ничего не делать. Запереться в замке и надеяться, что мутанты пройдут мимо. Как думаешь, получится отсидеться за стенами и сколько? Десятник нервно затеребил свои пышные усы, что-то прикидывая про себя. Наконец оторвался от истязания растительности на лице и поинтересовался, что от меня требуется. С моих плеч словно гора свалилась. Для начала о нашем разговоре никому ни слова. Не зачем раньше времени народ пугать? Когда вернемся, помоги уговорить деда, если не помочь, то хотя бы не мешать. — Может, прилюдно он и сделал меня совладителем, но для него я еще сопляк, поэтому может вмешаться, а к мнению ветерана, проверенного годами службы, прислушается. — Зря вы так о старом бароне, — не согласился Фиш. — Кто знает, однако твоя поддержка не помешает. — Добро понял. «Следующее. Начни с завтрашнего дня отбирать крепких парней из местных. Насильно никого на службу не гони, но обещай своевременную оплату и выплату боевых». «Каких боевых?» — искренне удивился десятник. «Я мысленно скривился. Опять не слежу за языком. Действительно, какие нафиг боевые в махровом средневековье? Здесь кроме почти не виде трофеев и надела земли после десятилетий службы никаких лишних выплат не будет еще очень долго». Еще бы пенсии пообещал, придурок. Но, с другой стороны, если деньги появятся, то почему бы и нет? Боевые — это дополнительная оплата за участие в сражении, пришлось пояснить. Помимо трофеев оживился ветеран. Да. И сколько хотите добавить? Вот тут уж я задумался. И верно, сколько? Для начала обещай... «Десятую часть от дневной оплаты», — сказал и по изменившемуся лицу Фиша сообразил, что снова ляпую не то, пришлось импровизировать. «С момента поступления денег от продажи сока молочных деревьев оплата дружинникам изменится. Размер ее будет зависеть от количества дежурств, от занимаемой должности и звания». Десятник задумчиво почесал затылок, что-то прикидывая в уме. «Наверное, считал, сколько получит, как полусотник». — Обещаю, меньше денег, чем полагается сейчас, не станет, скорее больше. Но сначала ознакомлюсь с бухгалтерскими записями Корна, а потом решу точно, и вообще пора изучить все имеющиеся в библиотеке законы. Запас знаний не помешает, — подумал я. — Ваша милость, но ежели мы приведем новобранцев в замок, то все сразу узнают, что вы разговаривали с мутантами, и тогда о сохранении на первых порах тайны не может быть речи. — Обратно... «Поедем вчетвером. Дружинников оставим здесь. Пусть тренируют молодежь. Оружие погибших распределим среди новеньких. Главное, чтобы к зиме они научились держать строй. Бою на мечах и стрельбе из арбалета обучатся уже в построенном и оборудованном тренировочном лагере вместе с другими новобранцами. Заодно солдаты проследят заведением работ по строительству цементного цеха». «Вот этот ваш скрепляющий сухой раствор, который вы цементом обозвали». Настоящее дело. Вы, ваша милость, благо придумали, и крестьяне на зиму заняты, и доход какой-никакой капать начнет, — одобрил Фиш. От этой незатейливой похвалы настроение улучшилось. А чего стоило уговорить людей заняться чем-то для них новым? Никогда не думал, что есть на свете такие упертые. Главная моя ошибка — жителей Каменного я уговаривал. Сулил золотые горы, разрисовывал радужные перспективы. Еще бы один такой день, и пошел бы к лекарю нервы лечить. Все казалось бесполезно, пока Фиш не отвел меня в сторонку и не спросил, почему я, будущий полновластный хозяин окрестных земель, просто не прикажу. Приказал, и работа закипела. Зазуримом прослежу, но как быть с лекарем? Тот молчать не захочет. Мало того, вы уже здоровы, значит, скоро Мак отправится в Ротхолл, а там сами понимаете... «Да, проблема, пришлось признать. Что делать с Корнисом, придумаю завтра. Ты пока ступай, проверь, как там служба идет. И успокой людей, и скажи, что вождь Рыси нанес визит вежливости. По старой памяти так сказать». Десятник поднялся, коротко поклонился и вышел на улицу. Мак Корнис. — Ненавижу этот хлеб, Корнис еле сдержался, чтобы не сплюнуть на пол деревенского дома, куда его с переломанными ногами принесли после схватки. Дружинники Ласканов наложили шину, да так и оставили под присмотром престарелой крестьянской четы, вернувшейся из сельского укрытия. Небудь Корнис магом, способным ускорить заживление полученных травм, мог бы проваляться без должного ухода не меньше месяца. Но больше всего его бесило то, что все, прямо скажем, невеликие силы уходили на самолечение. К тому же, не будучи смелым человеком, лекарь до дрожи боялся повторного нападения темных тварей, а тут еще мутанты проявляют нездоровую активность. Как тут не психовать? От постоянного расхода магических сил и нервного перенапряжения голова болела практически не переставая. Дверь в дом открылась, и на пороге появился внук барона. При виде господина пожилая хозяйка начала раскланиваться и восхвалять спасителя добрых людей от исчадий бездны. Граф ласкан жестом прервал словесный поток и вежливо попросил старушку прогуляться. Та от такого обращения на мгновение растерялась и выметнулась на улицу, наверное, от греха подальше. Всем известно, что внук старого барона не так давно головой стукнулся умом, повредился и теперь сам не свой. Оно и видно. Иначе с чего бы дворянину перед нищей старухой из захудалого села расшаркиваться? Как ноги, — поинтересовался юноша у мага, как только дверь за хозяйкой дома захлопнулась. Кости уже срослись, не вставая с грубо сколоченного табурета, буркнул Корнис. Вообще, по статусу он ниже, чем ласкан, обязан был не только встать, благо ноги уже позволяли сносно передвигаться, но и добавить вашу милость. Однако принципиально не пожелал оказать знак уважения фактическому владетелю, пусть самого захудалого, но баронства. Мак был уверен, что мальчишка ничего ему не сделает, более того, обязан жизнью, а значит... Можно не обращать внимания на такие мелочи, как проявление должного почтения. Замечательно улыбнулся граф, никак не отреагировав на тон и легкое презрение со стороны мага. Пришел сообщить радостную весть. Скоро отправляемся обратно в Сама. Как только прибудем на место, считайте, что ваша работа окончена, и можете возвращаться домой, в Ротхолл. Корнис хотел резко сказать, что только лекарь принимает решение о завершении лечения, но, поймав пристальный взгляд юноши, подавился словами. Наружу вырвался лишь сдавленный кашель. «Вам не здоровится? Ласкон приблизился и уселся напротив мага на такой же табурет. «Нет-нет, все в порядке», — заверил гостя Корниса, сам поймал себя на мысли, что начинает побаиваться собственного пациента. «Не таким маг привык видеть юношу. Может, с ним что-то сделали мутанты?» Не зря же они сюда приходили, и не кто-нибудь, а сам вождь племени, и к тому же, судя по узорам на кожаном поясе, колдунней слабых. Уж в этом маг разбирался. От посетивших мыслей Корнису стало совсем дурно. Некоторое время оба мужчины смотрели друг на друга, пока лекарь не сдался и не отвел взгляд. «Хочу поговорить с вами откровенно», — наконец заговорил Ласкан. «Вы как, не против?» «Давайте поговорим», — согласился лекарь. Ему стало вдруг интересно, чем закончится визит. «Сколько дед заплатил вам за работу?» Тут же последовал неожиданный вопрос. «Я не обязан отчитываться перед вами», — возмутился маг. «Это почему же? Барон Дирик Ласкан во все всеуслышание доверил мне заботу о подданных и землях баронства, так что вопрос не праздный». «Да вы не волнуйтесь так, не собираетесь я отбирать ваши честно заработанные деньги». — поспешил успокоить мага Граву. — За ваше излечение мне заплатили двадцать золотых корон, — признал Корнис, но любопытство принудило его спросить. — Зачем вам знать сумму оплаты? — Хочу предложить вам работу, но немного по другому профилю. — Это по какому? — искренне удивился Корнис. — Что еще придумал этот стукнутый сам у себя? — спросил маг. — Во мне проявилось наследие предков. Желаю, чтобы вы помогли мне освоиться с магией. Лекарь сначала недоуменно посмотрел на младшего Ласкана, затем от всей души рассмеялся. «Ничего не выйдет. Я осведомлен о потенциальных возможностях представителей вашего рода. Вы при всем желании не сможете обратиться к стихиям, поэтому тратить на вас время не вижу резонно». Лекарь с удовлетворением хмыкнул, довольный тем, что смог опустить Ласкана с небес на грешную землю. — Я знаю об особенностях дара и не прошу обучать тому, что постигнуть не в состоянии. Однако во время вашей учебы вам обязаны были дать теорию использования энергетических резервов организма и знания о магах, подобных мне. Этими сведениями я и прошу поделиться. — Хм, Корнис ненадолго задумался. В принципе, остаться в замке до зимы — неплохая идея. В родном городке его никто не ждет, да и конкуренты имеются, поэтому рассчитывать на частое и щедрое вознаграждение не стоит, а лечить чернь за краюху хлеба не имеет смысла. — У вас нет денег для оплаты моих лекций. За кров над головой я не работаю. — Деньги найдутся. Сколько вы хотите? — Корона за лекцию. — Лекции будут раз в неделю, — выдал Корнис и посмотрел в глаза грава Ласкана, ожидая увидеть в них удивление. Но кроме иронии ничего так и не высмотрел. — Дешевле достать пару книг по интересующей меня теме и не тревожить столь занятого и всемирно известного лекаря, немного съязвил молодой барон и предложил. — Один серебряный герб за лекцию плюс кров и питание. Лекции каждый день. От такой наглости у мага перехватило дыхание. «Так как вы смеете? Да вы представляете, сколько стоит год обучения в Императорской Академии Магии?» «Пока не представляю, но не думаю, что с будущих магов сдирают по золотому за одно занятие». Корни смахнул рукой, как бы сдаваясь, и предложил. «Десять гербов за лекцию». Лекарь не хотел упускать возможность дополнительно заработать, тем более что знания не секретные, так почему бы не потерпеть месяц-полтора опостылевшего юнца? — Четыре. — Семь. — Четыре. — Да что вы, словно жадный купец, торгуетесь, — не выдержал Корнис. — Это я-то жадный, — услышал Мак. — Шесть гербов, но это мое последнее слово. Пять, и получите лошадь замену битой. Ваша взяла. — Мак махнул рукой, соглашаясь.